«Мне кажется, что если я еще раз повторю это, то лопну. Я сматываюсь отсюда. Весь этот девчачий бедлам еще убьет меня». Пару раз махнув крыльями, он взлетел на крышу школы и удобно там устроился. «Я больше ни слова не желаю об этом слышать», — сказала Лесли. «Сейчас намного важнее, чтобы ты вспомнила дословно, что говорилось вчера. И при этом я имею в виду вещи, которые действительно важны». — Ну, ты же знаешь те, в которых идет речь о жизни и смерти. — Я рассказала тебе все, что знаю, — заверил ее я и потерла лоб. — Благодаря трем таблеткам аспирина головная боль прошла, но осталось тупое чувство в висках. — Хм... — Лесли склонилась над своими записями. — Почему ты не спросила Гидуана, при каких обстоятельствах одиннадцать лет тому назад он встречался с этим лордом Аластером? И о какой схватке на шпагах шла речь? «Есть еще очень многое, о чем я его не спросила. Поверь мне». Лесли снова вздохнула. «Я составлю для тебя список. Тогда ты всегда сможешь задать вопрос, когда это будет как раз стратегически подходящий и позволят твои гормоны». Она засунула блокнот в сумку и оглядела школьный двор. «Нам пора наверх, а то мы опоздаем. А мне хочется обязательно присутствовать, когда Рафаэн Бертелин в первый раз войдет в наш класс». Бедный парень. Возможно, что школьная форма представляется ему чем-то вроде арестанской робы. Мы еще сделали маленький крюк мимо ниши Джеймса. В утренней толкотне было не слишком заметно, когда я с ним разговаривала. При этом Лесси становилась так, чтобы все думали, будто я разговариваю с ней. Джеймс поднял свой надушенный платочек к носу и оглянелся. «Как я вижу, сегодня ты не привела с собой эту невоспитанную кошку». «Представь себе, Джеймс, я была на вечернем приеме у леди Бромптон, — сказала я, — и я приседала точно так, как ты меня научил». «Леди Бромптон, так, так, — сказал Джеймс, — у нее не слишком-то хорошая репутация, что касается обхождения. На ее приемах бывает слишком шумно». «Вот это точно! А я надеялась, что это может быть нормально». «Слава Богу, нет!» Джеймс уязвленно поджал губы. — Ну, как бы то ни было, но мне кажется, что на следующую субботу я приглашена на бал к твоим родителям, лорду и леди Пимплиботом. — Вот уж не могу себе это представить, — сказал Джеймс. — Моя матушка придает огромное значение безукоризненному светскому обхождению. — Большое спасибо, — возмутилась я, отворачиваясь и собираясь уходить. — Ты действительно сноб. — Но это же не должно быть оскорблением, — закричал мне вслед Джеймс. — И что такое сноб?